Шестьдесят пятая гуру. Вопрос будет все тот же. Что сделали вы за эти годы, чтобы стать действительно сотрудниками иерархии света? Что сделано фактически, не на словах и в добрых намерениях, а на деле? По ответам нетрудно будет судить о действительном вашем прогрессе. Говорится и думается много, но делается мало. А где же ваши дела?